опаче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия Гусака, к взысканию штрафа, удовлетворение проторей и убытков присудить и самого яко нарушителя в кандалы забить и заковавший в городскую тюрьму припроводить и посему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. писал и сочинял дворянин миргородский помещик Иван Иванов сын Перерепенка